Но заснуть император не мог. Его смущали горькие безотрадные мысли. Около двенадцати часов ночи он зажег свечу и открыл Библию. Ему снова вспомнилась баронесса Крюденер. Это таинственная женщина, наделенная даром предвидения. Она, несомненно, разъяснила бы ему все, направила бы его утомленный ум, подкрепила колебавшуюся веру. Дорого дал бы император за то, чтобы увидать ее и побеседовать с ней в эти минуты горького сомнения. Но где искать эту странную женщину? Александр в раздумье закрыл Евангелие и собирался тушить свечу, как вдруг. В дверь его спальни легко постучали. Только что-то серьезное и безотлагательное могло нарушить его покой. Мысли Александра мгновенно перенеслись в Петербург, к дорогим и близким ему существам. Здорово ли, красавица Маруся? Не случилось ли чего-нибудь с Соней? Стук повторился настоятельнее и громче прежнего. «Войдите!» — крикнул император. На пороге спальни показался князь Волконский. «Волконский, ты почти испугался, император! Что случилось? Я, Ваше Величество, прошу вас простить мне мое смелое вторжение в вашу спальню, но...» Что случилось? Самое необычайное происшествие, Ваше Величество. Сюда явилась просительница, которая требует, чтобы о ней было немедленно доложено лично вам. Просительница, удивился государь, среди ночи? Просительница или посетительница, государь? Я в точности не могу определить ее домогательство, но отвязаться от этой назойливой особы я не в силах. Что же ей нужно? Чего она хочет?» Она не высказала ничего, кроме желания немедленно увидать ваше императорское величество. «Посетительница в такой поздний час? Да, это странно. Более, нежели странно, ваше величество. Я настоятельно заметил ей это, но она потребовала, чтобы о ней было немедленно доложено. Она уверяет, что вы тотчас примете ее». «Но свое имя она вам сказала?» «Точно так, Ваше Величество, но это имя ровно ничего не говорит мне. Я даже не помню, чтобы когда-нибудь слышал его». «Так как же она назвалась?» «Баронессой Крюденор, Ваше Величество». «Баронесса Крюденор?» — воскликнул государь, быстро поднимаясь с постели. «Баронесса Крюденор здесь у меня?» «О, конечно, я тотчас приму ее». «Подите к ней, мой добрый Волконский, извинитесь, что мы с вами заставили ее так долго ждать, и скажите, что через несколько минут я приму ее с искренним удовольствием». Не прошло и десяти минут, как на приглашение уже одетого в мунир государя на пороге его спальни показалась странная фигура женщины в гладком, черном, почти монашеском платье с большим капюшоном, широкими складками — падавшими на ее бледное лицо, с тонким профилем и бескровными губами. Император паровисто встал навстречу своей ночной посетительнице и почтительно поцеловал протянутую ему руку. Таинственная беседа Крюденор с императором продолжалась около двух часов. Баронесса говорила с ним строго и внушительно. Она укоряла его за прежнее увлечение, предостерегала против новых ошибок, но государь, провожая ее, не скрывал слез. Эта неожиданная встреча произвела на Александра глубокое впечатление, и внезапное появление баронессы